Обидела она меня. Кабанов. Все к сердцу принимать, так в чехотку скоро попадешь. Что ее слушать-то? Ей ведь что-нибудь надо же говорить. Ну и пущай, она говорит, а ты мимо ушей пропущай. Ну, прощай, Катя. Катерина, кидаясь на шею мужу. Тише, не уезжай. Ради бога, не уезжай, голубчик, прошу я тебя. Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду? Катерина. Ну, бери меня с собой, бери. Кабанов, освобождаясь из ее объятий. «Да нельзя!» Катерина. чего же тише нельзя?» Кабанов. «Куда как весело с тобой ехать? Вы меня уже заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то! А ты еще навязываешься со мной?» Катерина. «Да неужели же ты разлюбил меня?» Кабанов. «Да не разлюбил! А с этой то неволе от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай-то, какой не наесть, а я все-таки мужчина!» «Всю эту жизнь вот эдак жить, как ты видишь. Так убежишь и от жены. Да как знаю я теперь эти, что недели две никакой грозы надо мной не будет. Кандалов этих на ногах нет. Так до жены ли мне?» Катерина, как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь? Кабанов, слова как слова. Какие же мне еще слова говорить? Кто тебя знает, чего ты боишься? и ты не одна, ты с маленькой останешься. Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца. Ах, беда моя беда. Плачет. Куда мне, бедный деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я. Кабанов, да полно ты! Катерина подходит к мужу и прижимается к нему. Тише, голубчик, как бы ты остался, либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, милого моего, ласкает его. Кабанов. Не разберу я тебя, Катя. То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь. Катерина. Тише, на кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде. Кабанов. Ну да ведь нельзя, так уж нечего делать. Катерина. Ну так вот что, возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную. Кабанов. Какую клятву? Катерина. Вот какую.